Слава двадцать пятая Не обижена на меня, Василий Нилович, что пострелять не дал Лукаво посмотрел на Черкасова командир Пересвета О чем речь, Николай Отович? Много ли чести забросать снарядами тонущий крейсер? Это ведь даже не тренировка для комендоров на такой дистанции Да и пусть их побольше спасется Этих японцев, мужественные люди и настоящие моряки Положение у них было хуже губернаторского но ну, ну вот это к не стоит Жалеть их начнем, когда бой закончится — посуровил Эссен. — Разумеется. Никакого благодушия по отношению к врагам у меня нет. — Вот и ладненько, — перебил своего старшего артиллериста Каперанг. — Чует моя печенка, что стрелять сегодня придется еще немало, так что снарядами разбрасываться не стоит. — Николай Отыч! — на мостик поднялся хмурый Саймонов. — Я нового наводчика из носовой башни только что отправил под арест. — Вилка-то! — презрев всякую субординацию, — Ошарашенно выдохнул Черкасов. — Ты с ума сош... Старший артиллерист-броненосца все-таки успел сообразить, что нужно следить за лексикой даже при разговоре с другом, если он является твоим начальником. — Вилкота, — твердо ответил старший офицер Пересвета. — Да, я наслышан о его геройствах, о том, что он лучший наводчик флота и тому подобное, но напиваться перед боем не дозволено никому. — Напился! Вилкот! — Черкасов не поверил собственным ушам. — Он же герой Цусимы, Георгиевский кавалер! — Сомневаешься в моих словах? — напряженно посмотрел на лейтенанта Саймонов. — Так, — Эссен даже не повысил голоса, — сейчас не до этого. Но своему старшему офицеру я верю сразу и без всяких сомнений. А вы, Василий Нилович? — Да я тоже, но... — замялся Черкасов. — Прекрасно. То есть, конечно, ничего прекрасного в этом нет. Короче, матрос, напившийся перед боем, пойдет под суд каким бы золотым комендором он не был. Если бы он надрался на берегу, даже набив при этом морду самому полицмейстеру Владивостока, я сделал бы все для того, чтобы вытащить этого матроса. А сейчас, если приговорят к расстрелу, пальцем не шевельну. Ну, это вы слишком, Николай Отович. Даже сам Василий слегка опешил, услышав решительную речь своего командира. Ничего подобного, Василий Михайлович резко оборвал Саймонова Эссен. «Этого раздолбая не случайно списали с победы. За пьяный дебош на берегу!» «Простите, но его не столько списали, сколько мы с вами вместе выпросили этого матроса у зацаренного», — позволил себе улыбнуться Черкасов. «Именно потому, что нужен был хороший наводчик в носовую башню к нашим новым орудиям. А специалист он действительно прекрасный, я успел убедиться». «Да?» — слова артиллериста не произвели на Эссена никакого впечатления. «Лет пятьдесят назад этот ваш прекрасный специалист уже болтался бы на ног Рея за подобные художества. Как вы думаете, почему Василий Максимович так легко расстался с замечательным комендором?» «Возможно, я несколько сгустил краски, Николай Утович», – поспешил вмешаться Саймунов, видя, что командир начинает злиться не на шутку. «Матрос, конечно, выпил прилично, но не до полного изумления. К пушке его ставить нельзя, но на ногах держится уверенно». Пару часов карцера, и можно включить его хотя бы в пожарный дивизион. — Поступайте, как знаете, Василий Михайлович, — начал слегка остывать Эссен. — Много чести этому сукину сыну, чтобы мы из-за него столько времени на споры потратили. Но после боя пойдет под суд. Я на своем корабле такого безобразия не потерплю. — Сорла передают! Команды имеют время обедать! — прервал беседу офицеров крик сигнальщика. — То же дело, — хмыкнул Эссен. — вступайте Подкрепитесь перед боем, господа. Сегодня я хотел бы пригласить вас на обед в кают-компанию, Николай Отович. От имени всех офицеров Пересвета, слегка смущаясь, поспешил сказать Василий. С удовольствием принимаю приглашение. Командир корабля обозначил полупоклон в сторону своего старшего офицера. Перед боем приятно будет пообедать в нашей дружной семье. Часа два-три у нас, кажется, имеется. После снятия пробы из матросского котла я к вам присоединюсь. Обычно снятие пробы производилось в чуть ли не торжественной обстановке, когда весь свободный от вахты экипаж выстраивался на палубе и наблюдал, как командир корабля дегустирует предстоящий обед. Однако сегодня был вполне вероятен бой и питаться предстояло посменно. Помпезность ритуала была совершенно излишней. Эссен не поленился лично посетить камбус и попробовать пищу перед раздачей непосредственно там. Пересветовский кок-перец как обычно оказался на высоте. И кислые щи оказались выше всяких похвал, и гречневая каша со свининой просто таяла во рту. — Я тебя точно после окончания срока службы с броненосца не отпущу, — весело посмотрел на кулинарных дел мастера Каперанг. — Будешь, в конце концов, и для кают-компании готовить, так же, как и для матросов. Офицеры тоже имеют право питаться с удовольствием. — Только ваше высокоблагородие, — слегка замялся Кок, — это ж — С нашим удовольствием. Хоть завтра его могу начать и для кают-компании готовить регулярно. Но ведь у господ свой кок имеется. Мне хуже меня щи щида кашу варит. Вполне прилично он кулинарствует. Эссон поймал себя на мысли, что этот шутливый разговор имеет смысл притворить в жизнь. Но и продукты у него другие все-таки. Тебя бы к ним пристроить просто шедевры получались бы. Ты подумай, сколько служить еще? Полгода осталось, если война не затянется. «Вот и ладненько. А потом, могу тебе обещать, наши офицеры тебе такое содержание положат, что ни один шеф-повар ни в одном ресторане не получает. Твой обед из акула в Индийском океане до сих пор вся кают-компания вспоминает. Договорились?» «Так точно, ваше высокоблагородие. Договорились». Вытянулся перед командиром польщеный матрос, хотя до себя еще ничего окончательно не решил. «Господа офицеры!» скомандовал Саймонов, как только увидел появившегося в кают-компании командира, присутствующие немедленно встали. «Прошу садиться, господа», – благосклонно кивнул Эссен. «И благодарю за приглашение на обед». «Присоединяйтесь, Николай Отович», – радушно пригласил хозяин кают-компании первого «После Бога». «Но первого не здесь». «Кают-компания – единственное помещение корабля, кроме кают-офицеров, конечно» где по старой флотской традиции командир являлся гостем, а не хозяином, куда он не смеет, как ни странно, прийти без приглашения старшего офицера, и даже в этом случае остается здесь гостем. Офицерский повар Пересвета был не так уж и плох. Рассольник, правда, не совсем полноценный, без почек, и эскалопы с гарниром из риса были вполне на уровне. Денисов выставил к тому же несколько бутылок легкого вина, так что трапеза перед возможным боем прошла к вящему удовольствию офицеров. Хоть и даже потопление не таки, не пришлось отметить чем-то более крепким или праздничным, чем все то же столовое вино. Здесь присутствовало ожидание скорого сражения. А в нескольких милях к северо-востоку оно уже шло вовсю.